Глава 12 Татьяна Снежкова. Проводив гостя, Татьяна Павловна достала из верхнего ящика тумбочки записную книжку сорокалетней давности. Перелистывая страницы, она искала телефон, который когда-то помнила наизусть. Он принадлежал генералу Александру Афанасьевичу Сверидову. Перед близорукими глазами мелькали цифры, а в памяти, как кадры киноленты прошлых лет, проносились события ее жизни. В последнее время женщина часто задавала себе вопрос, кто виноват в том, что она осталась одна-одинешенька? Ответ напрашивался сам собой, кого же как не себя винить в неудавшейся жизни? Была школьная любовь, Пашка Лебедев, Перед глазами снова встал душный июльский вечер, когда они, обнявшись, гуляли по городскому парку. «Завтра я уезжаю на фронт», — сказал Павел, и Таня поразилась его голосу. В нем не было страха, даже слышались нотки гордости и нетерпения, словно ему поскорее хотелось проститься с ней. «Наверное, эти чувства испытывает любой человек, которому предстоит защищать родину». — подумала она тогда. А юноша неожиданно добавил. — Ты будешь ждать меня? Снежкова покраснела. Мог бы не спрашивать. Они дошли до раскидистого миндаля, и Павел потянул ее за руку. — Иди сюда. Толстый, словно отполированный ствол, надежно скрывал влюбленных от посторонних глаз. — Здесь нас никто не заметит. Он притянул девушку к себе и принялся жадно целовать ее щеки и губы. — Ты такая красивая, такая замечательная, — шептал Лебедев. — Я боюсь подумать. Вдруг в мое отсутствие кто-то другой? — Никто, — твердо пообещала Таня. — Верь. — Ко мне никто не прикоснется. Юноша привалился к стволу. — Мне кажется, эта война не продлится долго, — Снежкова прижала щекой к его плечу. — Сколько бы она ни длилась, год, два, три. — Я твоя, Паша, а ты мой. Он снова прижал ее к себе, а утром поезд увозил его на север вместе с другими одноклассниками. — Кто знает. Может, он писал ей с фронта, только затерялись серые треугольники, как и сотни других, — или погибли в пламени. Во всяком случае, сам Паша уже ничего не мог рассказать про письма. Как десятки тысяч бойцов он сложил буйную голову где-то в Донских степях. Впрочем, ей тогда уже было все равно. Конечно, жаль одноклассника, мечтавшего стать историком, но все мысли Тани занимал Сашка свиридов Сашка. За тридцать лет знакомства... Она не решилась назвать его так. Может, сыграла свою роль пятнадцатилетняя разница в возрасте. Может, ее безграничное уважение и обожание. Да. Сколько лет Александр был ее идеалом мужчины. Думая о нем, она продолжала искать телефон. Вот, наконец, смелькнула знакомая фамилия. Женщина усмехнулась. Стоило... Истязать всю книжку. Ровные, круглые цифры спокойно украшали страницу с буквой «С». Да, конечно, это его номер, если он не изменился за столько лет. Она закрыла лицо руками, вспоминая первую встречу. В тот роковой день, вернувшись от тетки с банкой молока и свертком творога, Таня узнала. Неожиданный визит к родственникам спас ей жизнь». Всю подпольную группу во главе с Котиковым захватили фашисты, а потом после мучительных пыток расстреляли. Тогда девушка считала, в живых осталась только одна — она. Темной ночью Снежкова попыталась добраться до линии фронта. Ей это удалось. Советские части спешили освободить Южноморск, и измученная Снежкова примкнула к пехотному батальону. По ночам она плакала, думая о том, что ее соратники не дожили до освобождения всего два дня. Когда их тела извлекали из наспех присыпанной ямы, Татьяне стало стыдно, что она не умерла вместе с ними. Потеряв сознание, девушка упала на руки командира одного из партизанских отрядов Димы Осипова. Приведя ее в чувство, парень предложил... «Оставайся в городе. Для тебя война закончилась. Начинай восстанавливать Южноморск». Многие женщины на ее месте, наверное, прислушались бы к совету. Однако Снежкова наотрез отказалась. «Есть понятие «большой и малой родины», — ответила она Осипову. «Помнишь, как у Есенина?» «Так вот, малая родина в опасности». А большой еще требуется моя помощь. Короче, ты понял, к чему я клоню. Я иду дальше. Дима пожал плечами. Как хочешь. Ты права. Люди нужны и на фронте. Оставайся в батальоне свиридова Недавно он говорил мне, что во время перехода через горы убила медсестру. Я думаю, ты не боишься крови. Она тяжело вздохнула, думая, что пойдет... С кем угодно и куда угодно, лишь бы руины города не напоминали ей о погибших товарищах. — Верно. — Где твой свиридов Ее решительность понравилась Диме. — С места в карьер? — Молодец. Александр Афанасьевич расположился в доме Болотова. — Ты вообще знакома с ним? Таня покачала головой. Возможно, она и видела комбата, однако в суете не представилась ему. Осипов взял ее за руку. — Пойдем. Он не будет против. Ах, если бы знал ее боевой товарищ, к чему приведет это знакомство. Александр Афанасьевич свиридов майор, командир пехотного батальона, высокий, стройный, с тонкой полоской светлых усов над вздернутой верхней губой, Расправлялся с банкой тушенки. Дружески, поприветствовав Осипова и незнакомую девушку, он задержал на Тане взгляд ореховый глаз. «Значит, эта девчина хочет дойти до Берлина?» «Так точно», — звонким голосом отчеканила она. «А почему выбрала в посреднике тебя?» Таня быстро ответила. «Потому что этот молодой человек — мой друг!» Улыбнувшись, Александр Афанасьевич указал гостям на стуле. «Присаживайтесь. Обедать будете?» Оба отрицательно покачали головами. «Мы только что поели», — отозвался Осипов. «Но все равно спасибо». Командир, понимающе кивнул. «Тогда идите отдыхать. Завтра у нас тяжелый день». Помните, враг еще не изгнан с нашей территории. Выйдя из маленького домика, служившего временным пристанищем для свиридова Дима подмигнул подруге. — А ведь он на тебя глаз положил. Снежкова расхохоталась. — Ну ты даешь, приятель. — Да он ни разу на меня ласково не взглянул. остепов продолжал настаивать на своем. — Вот увидишь. Так произошло ее первое знакомство с человеком, ставшим ее большой любовью и большим несчастьем. Тогда она не придала значения жутливым словам друга, лишь позже оценив его проницательность. Ранним утром батальоны под командованием майора свиридова покинули Южноморск. Командир оказался прав, предупредив о трудностях, ожидавших впереди. Идя по пятам за огрызавшимся врагом, бойцы карабкались по отвесным скалам, скользили по краю пропасти. Зажмурив глаза от страха, Таня старалась не отставать от мужчин. Она покоряла вершины, ранее казавшиеся неприступными. Только вечером свиридов разрешил сделать привал. Его батальон расположился в чахлом крымском лесу. Солдаты разбили две палатки для медицинского персонала и для комбата. А сами, опустившись на мягкую после дождя землю, тут же забылись сном. Кое-как умывшись в маленьком ручье, даня зашла в палатку и принялась готовиться ко сну. Многие, не привыкшие к такой долгой ходьбе, казались налитыми свинцом. Как только голова коснулась подушки, девушка забыла обо всем на свете. Однако ночь, так нужная ей для отдыха, превратилась в кошмар. Трое солдат, постоянно заигрывавших с новенькой симпатичной медсестрой, не поощрявшей их, попытались ее изнасиловать. Один из них по кличке Шкет, молодой, но с изрядной прешню на голове, зажав Тане рот мокрый от пота рукой, разорвал на ней гимнастерку. Двое стояли у входа на шухере. В ожидании своей очереди, измученная длительным переходом через горы, Снежкова слабо сопротивлялась, готовясь к худшему, и лишь пыталась укусить чужую соленую ладонь. «Лежи тихо, детка, больно не будет!» Шкет уже расстегивал ширинку, когда сдавленные стоны стоявших на страже товарищей заставили его ослабить хватку. Воспользовавшись этим, несчастная громко закричала. Впрочем, помощь подоспела вовремя. Майор свиридов гневно сверкая ореховыми глазами, мощным кулаком в челюсть заставил насильника растянуться на холодной земле. «Негодяй! Под трибунал пойдешь!» Он наклонился над лежавшей без сознания девушкой. «Скоты! Как подумаю, что мог опоздать!» Когда Таня пришла в себя, он объяснил, почему оказался неподалеку. Ему понадобилось лекарство от головной боли. Простое недомогание командира спасло девушке честь, а, возможно, и жизнь. Придя в себя, Таня с трудом поднялась, запахивая разорванную гимнастерку. Он с жалостью посмотрел на нее. «Завтра же отправлю их в штрафбат». Утром насильники боялись поднять на нее глаза а приехавший в обед грузовик навсегда увез их из ее жизни. В тот день был снова тяжелый поход в горы и снова привал в маленьком леске. С наступлением сумерек к ней зашел Александр Афанасьевич. — Вы не составите мне компанию. Его белозубая улыбка могла обезоружить любого. — Скучно ужинать в одиночестве. Сначала Таня решила ответить отказом, но потом передумала. Человек, можно сказать, спас ей жизнь. «Я сейчас зайду к вам». Она потянулась за теплым платком, который всегда набрасывала на плечи по вечерам. «Не нужно», — мужчина покачал головой. «Я сам к вам приду». С этой ночи и начался их сумасшедший роман. «Там, на войне...» Пусть даже они были уверены в победе, как никогда. Молодая женщина радовалась. Она имеет защитника и покровителя. Когда над твоей головой свистят пули и каждый день может стать последним, хочется жить тем, что судьба дает тебе сейчас, сию минуту. Пусть Александр женат, имеет двоих детей и не раз говорил, мол, никогда не бросит семью, Его молодая любовница не принимала эти слова близко к сердцу. На ее глазах ежедневно разыгрывались сотни трагедий. Еще минуту назад мирно беседовавшие и строившие планы на будущее парни падали замертво, сраженные вражескими пулями. Их руки еще сжимали письма родным и любимым с неуспевшими высохнуть чернилами. На губах поблескивали капельки воды — В такие минуты Таня думала, как хрупка человеческая жизнь, и как непрочно все в этом мире. Казалось бы, взрослый человек может за себя постоять. Однако один удар штыка или метко выпущенная пуля, и вот уже нет на свете тех, кто и не помышлял о смерти. Интересно, а что ждет нас там, на небесах? потихоньку влюбляясь в своего командира и обожествляя его. Молодая женщина вовсе не думала о продолжении отношений после войны. Александр Афанасьевич, естественно, вернется в свой родной Куйбышев, она в Южноморск, и оба будут с теплотой вспоминать об искре любви, которая разгорелась среди вражды и ненависти. Возможно, им не суждено больше встретиться на земле – Она выйдет замуж, нарожает детей, а Свиридов к тому времени станет нянчить внуков. В общем, именно об этом и говорили они, сидя на развалинах дома в каком-то маленьком белорусском городке. «Я хочу записать твой адрес, Таня». Мужчина достал из нагрудного кармана блокнот. «Останемся живы. Обязательно приеду к тебе в гости». Она отрицательно покачала головой. «Зачем?» «Саша, пойми, когда наше время кончится, мы оба вернемся к другой жизни». Помолчав, девушка добавила. «У каждого она будет своя». свиридов помрачнел. «Ох, как не любят мужчины слышать такие слова первыми!» «Ты хочешь сказать то, что между нами было? Так? Ерунда?» «А что хочешь сказать ты?» Ей хотелось броситься к нему на грудь и никогда больше не расставаться. И Таня изо всех сил боролась с сильными чувствами. «У тебя жена, дети. Я тоже мечтаю о семье». «Уже есть кто-нибудь на примете?» Он спросил среднимой ноткой в голосе. Снежкова покачала головой. На длинных ресницах повисли прозрачные, как хрустальные капельки, слезинки. Нет. Он погиб? Она ничего не ответила, и свиридов понял, что угадал. Жестокая война разрушила тысячи судеб. Он привлек ее к себе и поцеловал в глаза. Все образуется. Вот увидишь. А потом, вырвав лист из блокнота, что-то нацарапал на нем Остро отточенным карандашом. — Это мой адрес. Напиши мне, пожалуйста. Она скомкала его небрежно, бросила в карман. — Не обещаю. Сколько потом еще они были вместе? Женщина помнила точно. До весны сорок пятого. А потом он уехал в Москву, чтобы узнать о своей дальнейшей судьбе. Таня отправилась в родной Крым. Подъезжая городу, где она родилась и выросла, девушка с жадностью вглядывалась в знакомый пейзаж. Все лежало в руинах, и лишь только море, сверкающее синее море, по-прежнему радовало глаз. Проходя по тихим родным улочкам, она не смогла сдержать слез. Разрушенные дома, глубокие оговоронки, следы страшной войны больно ранили душу. Ей казалось, Южноморск пострадал больше других городов, которые она проходила с пехотным батальоном. Наверное, когда в чужих краях видишь то же самое, боль гораздо меньше. Тетка Полина, все еще крепкая сухопарая женщина, встретила племянницу с распростертыми объятиями. — Господи! «Как же я по тебе соскучилась!» — шептала она, тесно прижав Таню к могучей груди, и терпкие слезы катились по ее морщинистым щекам. «Одна ты у меня осталась!» С удивлением и ужасом девушка узнала. Недавно пришла похоронка на ее двоюродного брата Петю. «Погибла моя кровиночка!» Женщина не знала, куда усадить племянницу, чем ее накормить. «Только ты...» «Больше не покидай меня!» На следующий день девушка навестила родную школу. От маленькой крепости на горке, взрастившей не одно поколение выдающихся людей, остались одни стены из крепкого серого камня. «И тебя не пощадила война!» Сорвав красный мак, как алая капелька крови, сверкавшей на обочине дороги, Таня положила его у зияющей дыры когда-то бывший парадным входом, и отправилась на могилу товарищей. На огороженном деревянным забором холмике здесь планировали поставить большой памятник, стояла обычная фанерная доска, на которой корявыми буквами были выведены имена и фамилии ее соратников. Она еще раз перечитала их, хотя могла безошибочно назвать закрытыми глазами, и ее черные брови взлетели вверх. Среди героев-подпольщиков не значилось имени Светы Фадеевой. Лишь позже Таня узнала, как повезло ее подруге. Дни летели, как тополиный пух, а она не находила себе места. Тётя Полина не знала, как угодить племяннице, и расстраивалась в виде ее грустной. Ничто не могло избавить девушку от щемящего чувства тоски и вины. Между тем вернувшиеся с фронта коммунисты и комсомольцы призывали жителей города Южноморска бросить все силы на его восстановление. Девушка решила, это единственный шанс отвлечься от тяжелых дум и в напряженной работе забыть о том, что ей довелось пережить. Однако все оказалось не так просто. Каждую ночь к ней приходили расстрелянные товарищи, бросавшие в лицо ужасные обвинения – Она должна была умереть вместе с ними. Таня понимала. Все это на нервы, но все равно не выдержала. На могиле подпольщиков она вскрыла себе вены. Лишь благодаря вовремя появившейся матери Лили, каждый день носившей цветы единственной дочери, осталась жива. В госпитале Снежкова сделала вывод. Здесь она... «Жить не сможет». Извинившись перед тетей и пообещав каждый отпуск приезжать в гости, она собрала старенькие вещи, видавшие виды чемодан, и уехала на Волгу. Почему именно в те края? Этого Снежкова не могла объяснить. В маленьком городишке, половину которого занимал военный гарнизон, девушка окончила медучилище и стала работать медсестрой в местной больнице гинекологическом отделении. Призраки, долгое время не дававшие покоя, постепенно отходили в прошлое. Бывшие фронтовички дали однокомнатную квартиру, и Таня попыталась перевести к себе тетю, в последний момент наотрез отказавшуюся бросить хозяйство. «Я не цыганка, чтобы сниматься на старости лет с насиженного места», — объяснила пожилая женщина. Снежкова не спорила. Жизнь, пусть медленно, но налаживалась. Появились подруги, друзья, с которыми она ходила в кино, на танцы, вечерами гуляла по набережной, единственной достопримечательности города. Красивая черноглазая девка нравилась многим юношам и обязательно устроила бы свою судьбу, если бы не случай, перевернувший всю ее жизнь самый важный для страны дорогой праздник 9 мая, городок отмечал в доме офицеров. Пришедшая туда вместе с подругами Таня уселась на первый ряд. Ее худенького плеча то и дело касались руки знакомых. «Привет, Танька! На танце останешься?» «Конечно». «Значит, после концерта мы тебя ждем». На нее стали коситься соседи. «Тише, девушка!» Из-за таких, как вы, не могут начать. Снежкова взглянула на сцену. Высокая белокурая ведущая в концертном платье стояла у микрофона. «Добрый вечер, дорогие земляки!» Почти пропела она низким красивым голосом. «Сегодня наш город отмечает великий праздник, День Победы. Слово для поздравления предоставляется командиру полка Александру Афанасьевичу свиридову